Глава тридцать 33. Библиотекарь и бабочка. Как приятно спать на нормальной кровати, пусть даже это раскладное кресло. Шейла от души потянулась, пора вставать. Рядом дрыхли парни, лец, отвернувшись к стенке, Майкл, раскинув руки ноги. Шейла поднялась и встала под душ. Да чего хорошо, когда теплая вода стекает по телу. И целых несколько минут можно ни о чем не думать. Шейла вспомнила свое видение у оракула. Трактовать его по-иному не получалось. ее желание исполнится, но для нее место там не найдётся. Что ж, хранитель пути предупреждал о возникающих парадоксах. Но у Шейлы есть время подумать над этим, постараться обойти возникающие ловушки, а может и изменить желание. Она тщательно вытерлас полотенцем. В последнее время жизнь так круто повернула, что Шейла поняла, что и сама изменилась. Стала мягче, перестала видеть в других потенциальных врагов. Оказывается, вокруг много нормальных людей, которые готовы помочь. Существуют города, где многое создано для удобства человека, и лец. С ним впервые она ощутила себя именно девушкой, привлекательной и желанной. Это было ново для нее, но так приятно. Лекс не торопил ее, не пытался взять на храпом. Он просто был нежен и всегда рядом, и постоянно хотел помочь, словно Шейла была слабой и ранимой. При этом Лец принимал ее такой, какая она есть, со всеми достоинствами и недостатками, не пытался учить уму разуму и доминировать. Это подкупало. И он такой симпатичный, Шейла хихикнула. Конечно, глупо думать о подобных пустяках, когда их жизнь постоянно подвергается опасности. Но как же хорошо, что она встретила Летса. С ним легко и интересно, он такой надежный. Жаль, если им придется расстаться. При мысли об этом шея становилась не по себе. Она уже потеряла Стива. Может, наплевать на все и отправиться втроем в мир Майкла? Судя по всему, там неплохо. Надо поговорить с Лецем. Пока она мылась, парни проснулись. Шейла включила чайник и залезла в холодильник за колбасные сырной нарезкой. Она сделала себе бутерброды и заварила чай. Хорошо, что в этот раз они купили вяленую колбасу, Ее можно взять в дорогу. Шейле не хватало в пути мелочей типа бутербродов, а теперь они будут. После завтрака они спустились в фойе и сдали ключи от номера. Администраторша сухо попрощалась. Вчера Майкл шокировал бедную девушку вопросом, почему жители проявляют эмоции лишь в специально отведенных местах. Видимо, говорить об этом было признаком дурного тона. Они вновь сели в метро и добрались до музея. Там уже образовалась очередь в кассы. Минут через двадцать ребята купили билеты, но пускали строго по времени. У них был еще час в запасе. Мешки сдали в камеры хранения, Оставив при себе лишь самое необходимое, и вновь отправились гулять. Свернули на одну из улиц, которые расходились от площади, и увидели библиотеку. Она располагалась в старинном доме. Вход в библиотеку был украшен колоннами и сандриком. "Давайте зайдем», — неожиданно предложил Майкл. "Вдруг найдем что-нибудь нужное". Шейла не очень представляла, что им может понадобиться в библиотеке, но согласилась. Внутри был лишь библиотекарь, высокий мужчина в очках. С его лица не исходило выражения недовольства. "Здравствуйте. У вас есть книги, связанные с Темногорием или Хранителем пути?" спросил Майкл. Шейл осенило. Вот что он имел в виду. А ведь и верно, это то, что им надо. Библиотекарь скривился и высокомерно ответил: "Надеюсь, вы умеете пользоваться каталогом". Он ткнул пальцем в сторону огромного справочника, который был привязан к письменному столу. Он ткнул пальцем в сторону огромного справочника, который был привязан к письменному столу, видимо, для того, чтобы не улетел. Кто будет воровать библиотечный каталог, Шейла представить не могла. Майкл открыл книгу сразу на середине, затем перелистнул несколько страниц. «Темница, темнота, темногорье, Нашел!» Секция В, полка 2, сообщил он. Поиск хранителя пути ничего не дал. Ребята отправились в нужную секцию. Книг было всего две. Первая не имела никакого отношения к Темногорию, только название совпадало. Вторая была "Мифы и предания о Тёмногории". Шейла и парни сели за стол. Тёмногория, как всем известно, похожа на еловую шишку начал читать и тут же пропустил описание Майкл со словами: "Это всем известно. Три основных пути: светлый, темный и серый. Менее известен бесцветный путь". Майкл листал дальше. Говорят, что хранитель пути, демон дорог, он появился в Темногории, когда мир еще носил название Скарамонд. И основная цель хранителя пути вернуть прежний облик Тёмногорья. Другие же утверждают, что хранитель пути, наоборот, озабочен сохранением существующего Тьмогория, ведь не секрет, что многие миры его утрачены из-за разных катаклизмов. Майкл закрыл книгу, ясности она не прибавила. Шейла слушала вполуха, она наблюдала за библиотекарем. Тот стоял возле окна, в углу которого билась бабочка. Библиотекарь боком точно крап приблизился и потянул к ней свои тонкие длинные пальцы, похожие на лапки паука. Быстрым движением он сгробастал бабочку и затолкнул себе в рот, затем проглотил ее, подобно змее, проталкивая добычу сокращением мышц шеи. Шейлу передёрнуло от отвращения. Какая гадость! Заметила не только она, но и лец. По выражению его лица Шейла поняла, что он тоже ошарашен. И тут библиотекарь вспомнил об их существовании. Он направился к их столику и принялся визжать: "Как вы посмели взять книгу без разрешения? Вы должны были обратиться ко мне!" Он кричал, как истеричная женщина, тонким высоким голосом. "Вы съели бабочку", произнес лец. "Мы видели". "Ну ты и урод", добавила Шейла. Библиотекарь заткнулся. Он испуганно посмотрел на них, а его большой, так странно смотрящийся на субтильной фигуре живот заколыхался. Пошли. Лекс потянул за собой Шейлу и Майкла. Майкл сперва не понял, что случилось, но после Шейла и Лекс объяснили ему. Фу, скривился Майкл. Да он же сумасшедший. Они вернулись к музею драконов, подходило их время. Шейла первая вошла в огромный зал И ахнула, не удержавшись. Прямо напротив входа возвышался огромный дракон ростом с трехэтажный дом, с ярко-красным костяным гребнем на голове. Сам дракон был стального цвета. Он опирался на четыре лапы, а его длинный хвост обернулся вокруг них. Надпись возле дракона гласила: Горг огненный. Убит в третьем веке нашей эры лучником бастильдом смелым. Шейла зависла. Он что, настоящий? Она подошла поближе. Да, вряд ли это восковая фигура. Уж очень реалистично выглядит чешуя и дыра в груди, из которой торчит оперенье огромной стрелы. Шейла обошла дракона. Неужели эти чудовища здесь жили? Сквозь витражи Проникал солнечный свет, придавая окружающему волшебный вид, и казалось, что ребята попали в сказку. Шейла подошла к витрине в этом же зале. Там под стеклом были размещены картины сожженных деревень и городов. Виновником этих бед был Горг огненный. «Двести шестьдесят убитых, с предыханием зачитал Майкл. Охренеть, я думал, драконы только в фэнтези бывают. Они прошли в другой зал. Он был посвящен истории драконов, когда люди с ними впервые столкнулись и когда был убит последний ящер. Это была история разрушений и смертей, Испепеленные человеческие поселения, разорённые гнезда драконов. Людям стыли за свои потери и объявляли огромные награды за голову врага. Тут же были перечислены сокровища, изъятые у драконов. На них отстраивали города и деревни. И прилетел крок злопакостный к стенам Лен Мегледа и потребовал выдавать ему на съедение каждый день по девственнице, и так в течение месяца, а к концу срока собрать 10 телек золота и 10 телек серебра в качестве дани. Опечалили сердца людей, но все же постановили, что лучше откупиться от дракона, чем сражаться с ним. Бросили жребий среди незамужних девушек города, и первая выпала злая участь прекраснейшей дочери князя Элизии лебединой шеи. Зарыдал ее отец, лица придворных омрачились. Все жалели Элизу лебединую шею, но поделать ничего не могли. Крок злопакостный был слишком могуч. И тогда вышел вперед молодой дворянин по имени Конвуд отважный. Давно влюбленный в княжну, и предложил, чтобы ему отдали девушку в качестве жены, если он сумеет одолеть дракона. Князь согласился. Конвуд отважный пошел на хитрость. Он купил два десятка хрюшек и верил напоить их вином, так что те захмелели. Затем погнал свинок к городским воротам, за которыми ждал дракон. Конвуд отважный поклонился к рогу злопакостному И сообщил, что завтра Элиза Лебединая шея будет прислана дракону на ужин. А пока он просит принять этих хрюшек в качестве угощения. Дракон, конечно, отказываться не стал и сожрал всех свиней. Через некоторое время вино забродило в нем, и крок злопакостный уснул. Тут подоспели войны. Они расстреляли дракона с городских стен, благо тот не мог увернуться. Кон отважный Женился на Элизе Лебединой Шее, но счастье их было недолгим. Через год прилетел младший сын крога Злопакостного и уничтожил Лен Меглет. Сожрал и убил множество людей, разрушил дома, утащил все драгоценности. Шеяла читала эти свидетельства, и волосы шевелились от ужаса. Смерти, насилие, убийство, погромы и массовые сожжения. История о драконьих преступлений ширилась и закончилась лишь тогда, когда люди сплотились и принялись планомерно уничтожать чудовищ в ответ, разыскивать их гнезда, разорять убежище. За голову дракона платили более чем щедро. В этом зале повсюду находились черепа драконов, скорлупа яиц и описание бед, которые причинили людям эти чудовища. Шейла потрогала крыло дракона. Оно было из мягкой кожи, бархатистой на ощупь. Тут же лежали клыки и когти дракона, и их размеры впечатляли. Последним в коллекции был снимок, сделанный на старинный фотоаппарат. На нем был запечатлен молодой дракон над тушей лошади. Табличка рядом сообщала, что это последний дракон, найденный и застреленный фермером в середине VII века. 656 года, 7 числа месяца Жаровника, месяц в Темногорье, соответствующий нашему июлю. Из музея Шейла вышла со смешанными чувствами. С одной стороны, было интересно, с другой, как если бы знакомые с детства сказочку показали со всеми кровавыми подробностями. Рыцарь вызывает на бой дракона и спасает прекрасную деву, заточенную в башне замка. Только судя по всему, дракон прекрасно поджарил сперва рыцаря, затем деву, а потом отобедал обоими. Друзья забрали мешки из камеры хранения и направились к метро, чтобы покинуть город. В это время дом, расположенный чуть впереди по улице, начал дрожать.